Цинья. Ступня соскользнула со стеллажа, и все внутри сжалось. Она успела ухватиться за стойку, иначе обязательно бы упала и ударилась головой об пол. Страховочным поясом она пользовалась недолго. Драгоценные секунды, которые следовало беречь, уходили на закрепление и открепление карабина. Ее не столько заботило падение, которого удалось избежать, сколько желтая линия, появившаяся на экране часов. Расставшись с Мигелем, Цини стала искать товар, который ей предстояло уже самостоятельно доставить к конвейеру. Упаковка из трех флаконов дезодоранта. Она быстро прошла к нужному месту. На это ушло более десяти минут. Пришлось уступать дорогу скользящим стеллажам и другим сотрудникам в красных рубашках. К тому времени, когда она с дезодорантом оказалась у ленты конвейера, зеленая линия на ее часах сменилась желтой. Затем надо было найти книгу. Циния пошла чуть более скорым шагом. Стеллажи вокруг нее сменились вращающимися книжными полками. Вокруг нее плыли корешки с названиями книг. Найти нужный товар здесь было сложнее. Книги стояли корешок к корешку. Но она нашла ее и доставила к конвейеру. Линия на экране часов по-прежнему оставалась желтой, хоть и чуть-чуть позеленела. Затем надо было найти пластиковую упаковку с шестью консервными банками супа, затем будильник, радио для душа, книгу, цифровую камеру, книгу, зарядное устройство для телефона, зимние сапоги, солнечные очки, медицинский мяч. Сумку почтальона, разработанную дизайнером. Компьютер-планшет. Книгу. Насыщенный солями скраб. Кольцеобразный шарф. Плоскогубцы. Плойку для волос. Вакуумный уплотнитель. Гирлянда новогодних фонариков. Упаковку шариковых ручек. Набор из трех силиконовых венчиков. Шумоподавляющие наушники. Цифровые весы. Солнечные очки. Витамины, фонарик на батарейках, зонтик, разводной ключ, бумажник, цифровой термометр для определения температуры готовящегося мяса, бисквиты для собак, куклу, противоварикозные гольфы, шампунь, книгу, резиновую утку, спортивный хронометр, поильник, точилку для ножей, аккумулятор для дрели, полочку для душа. Дорожную кофейную кружку. Френч-пресс для заваривания кофе. Рулетку. Детские носки. Маркер с нестираемыми чернилами. Одеяло для новорожденных. Наколенник. Спальное место для кошки. Ножницы. Солнечные очки. Рождественские огоньки. Набор инструментов с насадками фирмы «Дремел». Плюшевого мишку. Книги. Белковую муку приспособление для стрижки волос в носу, игральные карты, щипцы, зарядное устройство для телефона, противни, браслет, перочинный нож со множеством возможностей, шерстяную шапку, ночник, упаковку мужских нижних рубашек, нож шеф-повара, коврик для занятий йогой, полотенце для рук, рождественские огоньки. Кожаный ремень, измельчитель для салата, пачку бумаги для принтера, клетчатку в таблетках, набор кухонных лопаточек, книгу, балахон с капюшоном, футляр для компьютера-планшета, погружаемый блендер, нож для разрезания печенья, компьютер-планшет, клавиатуру, зарядное устройство для телефона игрушку в виде фигурки персонажа фильма. Рабочее время шло, ступни у Цинии болели все сильней. Вскоре к ним присоединились и плечевые суставы, стали судорожно подергиваться мышцы. Она несколько раз останавливалась у стены или в укромном уголке, чтобы затянуть или ослабить шнуровку на сапогах, чтобы не так натирали. Но желтая линия была безжалостна. При каждой длительной остановке она на глазах желтела. Раз или два, когда Цинья переходила на бег, линия зеленела, но ненадолго. Работа не требовала размышления. Попав в ритм, задаваемый часами, Цинья могла на автопилоте добираться от стеллажей к конвейерным лентам. Случалось ей сталкиваться и с неверным расположением товаров. Приходилось потратить несколько секунд на поиски нужной вещи в соседних баках. Но, как правило, система работала исправно. Чтобы отвлечься от боли в ступнях и от монотонной работы, она обдумывала план дальнейших действий. Цель была проста – пробраться в помещение, где преобразовывалась энергия. Просто сказать, для этого надо попасть внутрь здания. На практике это могло обернуться кошмаром. Это здание находилось на другом краю материнского облака. Попасть туда можно было лишь на трамвае, которым она не сможет воспользоваться. Вряд ли часы позволят ей это. Дойти пешком невозможно. Она вспомнила фотографии, сделанные со спутника, на которых фиксировалось все, вплоть до стебляков травы. Материнское облако располагалось на плоской местности. Между общежитиями и складскими помещениями находилось широкое открытое пространство и еще более широкое между полями, занятыми ветровыми и солнечными электрогенераторами и зданием, в котором помещались преобразователи. Система наблюдения в облаке могла сводиться к старику, сидящему на крыльце с бутылкой кукурузного самогона, но Цинья не могла рисковать. На открытых местах Ее было слишком легко заметить. Остался трамвай. Или, по крайней мере, трамвайные туннели. Она не так уж тревожилась о том, что ее заметят. Все упиралось в часы у нее на запястье. Не все сразу. Сначала одна задача, потом другая. Часы потребовали отыскать новый товар, зарядное устройство для телефона. Циняя трусцой добежала до стеллажа, Быстрым шагом отнесла нужное к ленте конвейера и посмотрела на экран, где должно было появиться название следующей вещи, но обнаружила сообщение. «У вас 15-минутный перерыв». Она находилась посередине просторного отдела с гигиеническими товарами и косметикой. Как только она остановилась, движения стали даваться с большим трудом. Она уступила дорогу бегущим сотрудникам в красных рубашках и попыталась понять, где находится, но не смогла. Она подняла руку, нажала на верхнюю часть часов и сказала «туалет». Часы указали налево, и она подумала, что вот теперь где-то появится запись, что в 11.15 утра во вторник она пошла пописать. Стало гадко, и циния рассмеялась. Расстояние до туалета Циния преодолела за семь минут и была рада, что пришла сюда всего лишь пописать. Она вошла в длинное помещение, заполненное женщинами в красном. Серая плитка, одно длинное зеркало над многочисленными раковинами, белый свет, настолько яркий, что кажется голубым. Здесь пахло мочой. Цинни зашла в одну из кабинок и обнаружила – что пол завален обрывками туалетной бумаги, а унитаз полон темно-желтой жидкости и таких же обрывков. Она вздохнула, присела над сиденьем и облегчилась. Спускать воду не имело смысла. Цинья вышла из кабинки к раковинам и, немного потолкавшись среди желающих подойти к ним, заняла позицию, вымыла руки и наклонилась к зеркалу. Веки у нее отекли, ноги болели. Она подумала, не снять ли сапоги, но от этого могло стать только хуже. Она не хотела видеть, что там. Цинья вышла из туалета и нашла автомат облачной точки. По ее расчетам, до конца перерыва у нее оставалось три минуты. Цинья надавила на экранную кнопку автомата и услышала. «Добро пожаловать, Цинья!» Она поискала кроссовки и купила первую же попавшуюся пару, неоново-зеленые, как блевотина инопланетян. Ей было все равно, лишь бы не ходить больше в сапогах. Она добавила в корзину покупок чертежных кнопок и несколько штор из декоративной ткани под гобелен с изображением мандалы, калейдоскопические драпировки, украшающие комнату студента колледжа, слишком увлекающегося марихуаной. Шторы должны были помочь ей выбраться из комнаты. Последняя из необходимых ей вещей. Сынья не хотела бы, чтобы по ней ее могли найти. Она указала, что покупки должны быть доставлены в ее комнату и отвернулась от аппарата облачной точки. Облачные точки. Шаг 1 процесса, состоящего из двух шагов. Вся инфраструктура облака, от навигации дронов до направлений, указываемых часами, получала сигналы от спутников. Взломать такую систему снаружи невозможно. Цинния пробовала несколько недель назад, побродила по периметру материнского облака, просто чтобы узнать, что будет. С таким же успехом можно было надеяться процарапать ногтем отверстие в бетоне, получить доступ к спутникам можно было лишь изнутри облачных сооружений. Ей требовались схемы, карты, что угодно, где были бы показаны кишочки материнского облака. Найти такое невозможно. Она и это пробовала. Исследования, касающиеся влияния материнского облака на окружающую среду. Статистика потребления ресурсов. Местный департамент технической инвентаризации. Раньше для строительства такого комплекса требовалось подать город документов. Но благодаря так называемому закону «Красной ленточки» о ликвидации, принятию которого способствовал Гибсон Уэллс, крупные корпорации избавлялись от необходимости подавать подобные документы, поскольку это считалось препятствием на пути создания рабочих мест. Требовалось понять – можно ли перемещаться по территории, не будучи обнаруженной. Если бы удалось найти черный ход в энергетический блок. Туннели, трубопроводы достаточно большого диаметра, что угодно. Но это было не так просто. Как подключиться к облачной точке, чтобы получить необходимое? Прежде всего требовалось вырезать небольшой кусок облачного кода. Часы на запястье зажужжали. На их экране появилась желтая полоса. В настоящий момент скорость вашей работы составляет 73% от нормы. Затем. Если она опустится ниже 60%, это негативно скажется на вашем рейтинге наемного работника. Затем. Не допускайте обезвоживания организма. Затем на экране часов появился номер стеллажа, бака и фотография книги. Цинья вздохнула, повернулась и побежала трусцой.